Глава 12. Видишь детей? Указал я на несколько клеток, в которых иномирцы содержат рабов. И если основная их масса скопилась в центре лагеря, то детей самых разных возрастов содержат отдельно. И охрана у них соответствующая, все же это наиболее ценный товар. И чем меньше возраст, тем выше цена. Причем эти клетки наемники охраняют в том числе и от своих. Потому, в отличие от всех прочих часовых, эти не дремали и смотрели в оба. Ну, вижу, кивнул Нургал. «Защищай!» — Приказ мой звучал четко и ясно, потому у защитника не появилось лишних вопросов. Он утвердительно кивнул, активировал щиты, и в следующее мгновение сорвался с места на невероятной скорости. Уверен, справится! В глазах его горит решимость и ярость, сил у него и так предостаточно. А в довесок я передал ему мощнейший импульс жизни. Вкупе с его и без того, мощной регенерации, этот импульс позволит защитнику не замечать даже тяжелых ран. Правда, чтобы нанести ему раны, надо еще постараться. Четыре круглых щита прекрасно закрывают его тело почти полностью. Спустя всего пару секунд в лагере подняли тревогу. И мы увидели, как Нургала разбрасывает в разные стороны оручих наемников, Крошит их черепа мощными ударами щитов, ломает кости, нанося удары ногами и просто защищает. Таков путь, как он сам говорил. Всю жизнь только делать, что защищать. «Слушай, ты, если такой медальон, еще один найдешь, задумчиво проговорил Черномор, вспомнив, откуда я взял Нургала. «Пусть там не защитник будет, а какой-нибудь нападающий». Просто интересно посмотреть, на что он способен. Мне кстати, тоже интересно. Хотя не удивлюсь, если воины из его мира не смогут, скажем, обороняться. Только атака и никак иначе, придется заставлять его бегать по занятым позициям туда-обратно, усиленно имитируя бурную наступательную деятельность. Как только лагерь пришел в движение, и все рванули на шум битвы из леса показались наши танки, и сразу дали залпы всех орудий. Следом за ними. Вырвались броняки, накрыв ошарашенных и явно неготовых к такому наемников шквалом огня. Я не удержался и усилив зрения, внимательно посмотрел на лица командиров наемников, И это того стоило. Все же иномирцы привыкли, что именно они всегда нападают на наш мир. Тем более, что обычно никто не тащит к ним технику, потому как она долго в этом мире не живет, И люди долго не могут тут находиться, да и то лишь используя массивные энергетические фильтры. Я же выдал каждому своему бойцу простую маску. Она закрывает половину лица, никак не мешает дыханию, и их из обычной ткани. У них лишь одна функция — показать освобожденным рабам, что мои бойцы не могут дышать местным воздухом и оставаться при этом в сознании. Иначе после их освобождения ко мне могут появиться вопросы, почему это моим гвардейцам не требуются фильтры. А если об этом прознает император, Он может слишком настойчиво попросить меня сделать такую же защиту и для его воинов. Нет, мне не трудно, тем более если это будет сделано ради высшей цели, победы в битве миров и закрытии сопряжения. Вот только если император будет просить слишком настойчиво... В общем, я могу и не понять, а ссориться с империей хотелось бы в последнюю очередь. После первого залпа весь лагерь наемников накрыло огнем, но в наступление мы переходить не стали. Защитник держится прекрасно. К клеткам с детьми никто не может подойти и на 20 метров. А кто осмелится, сразу отправляется в полет в виде мешка с переломанными костями. Нургал с такими даже не церемонится. Ему только дай повод кого-нибудь защитить. Белмар тем временем закончил со своим заклинанием и совместно с мирой отправил некротического элементаля, приправленного силой смерти. Давно таких не видел. Все же элементали обычно создают маги других стихий. Да и толку от такого магического существа довольно мало. Слишком уж энергозатратно его создание, а атакующий потенциал совершенно никакой. Но цель была совсем в другом. Вместе с двумя умертвиями, сотканная из силы смерти, уродливая тварь ринулась на врага, и даже те отряды, что хотели нас атаковать, в ужасе рванули обратно в лагерь. Устрашение — тоже очень важная часть войны. Все хотят жить, и пока противник думает, что у него есть на это немалый шанс, он остается опасен. То же касается и ситуации, когда враг загнан в угол. Полное отсутствие шансов на выживание иногда бросает человека на отчаянные действия, чего мне тоже совершенно не нужно. «Ладно», — махнул я рукой, поняв, что атаковать нас больше никто не будет. «Так, глядишь, скоро разбегутся по лесам, а потом попробуем их найти». «Черномор, командуй атаку». «Только Нурику не говори, он пусть и дальше защищает». Рации мы пока не модифицировали. Потом передавать информацию другим отрядам, что должны напасть на врага с тыла, пришлось по старинке. Курлык взлетел повыше, завис над лагерем и, вдохнув полной грудью воздух, поднес лапкой клюву Рок. После чего подул у него изо всех сил, оповещая наши силы о начале атаки». Мизур, младший из пяти сыновей влиятельного купца города Терея, всю свою жизнь шёл дорогой приключений. Несмотря на возможности своих родителей, он с юных лет практиковался в применении своего дара и владении оружием. А стоило достигнуть самостоятельного возраста, сбежал из дома и отправился в дальний поход с группой таких же авантюристов, как он, оставив свою прежнюю беззаботную, но, главное, скучную жизнь позади. И эта новая жизнь была ему по душе куда больше прошлой. Там нужно было носить маски, улыбаться тем, кому стоило бы вонзить кинжал в брюхо, и, главное, нельзя было быть собой. Зато теперь, оглядываясь назад, Мизур с насмешкой вспоминал поучение отца. «Надо учиться, становиться умнее, наращивая богатство, жить долгую и спокойную жизнь, чтобы умереть с горбленным старцем в тишине а на берегу теплого моря и с бокалом в руках. Но вместо этого Мизур выбрал дорогу авантюриста, добытчика и героя. И его сослуживцы безмерно уважают его за то, как он безумен в битвах, врываясь в строй, противника, и словно вихрь режет всех без разбора, упиваясь кровью врага. А за его харизму товарищи сами выбрали Мизура своим командиром. Так, постепенно, удачно завершая одну вылазку за другой, он собрал вокруг себя немало сторонников, и в конечном итоге основал крупнейший наёмничий отряд ловцов на многие сотни километров вокруг. В последнее время дела пошли в гору. Стоило найти долину порталов, в которой постоянно появляются природные сопряжения, ведущие в самые разные другого мира, как поток рабов увеличился в десятки раз. Разве что пришлось договариваться с местным лордом, но он оказался деловым человеком. Теперь из некогда пустынной долины с загнивающим портовым городком это место превратилось в полноценный военный лагерь. И это лишь начало, ведь в планах у лорда разместить здесь свое войско и пользоваться обилием порталов, из них все больше и больше ресурсов, проводить рейды, захватывать больше рабов и на кораблях вывозить их для продажи соседям и другим государствам. Уже сейчас на склады было привезено немало запасов, и через пару месяцев должны начать стягиваться мощные ударные отряды. Провизию запасли заранее, оружие и артефакты уже успели завести, А Мизур, как назначенный здесь за главного с самим лордом, только улыбался, потирал руки и строил далекие планы. Как здесь появится крепость, как враг раз за разом будет содрогаться от мощи войск, которые он лично поведет в бой, и как много можно будет выручить денег с этого предприятия, пусть придется делиться с лордом, но в любом случае в поигрыше будут все. Только за последний месяц удалось собрать свыше пяти сотен пленных, из них пять десятков детей. А это огромные богатства, которые даже не снились его отцу. Мизур же представлял момент, когда он вернется домой и покажет своим братьям и родителям, что он был прав. Это их участь умереть старыми и изгробненными от множества болезней, тогда как Мизур покроет свое имя славой, и оно будет жить вечно но самое главное, о чем он всю жизнь только и мечтал, — это увидеть. Увидеть невероятные просторы своего мира, посмотреть, как живут чужаки, своими глазами увидеть чудеса света, невероятные события, и плевать, какой будет его смерть. Пусть она будет хоть самой мучительной из возможных, но самое главное для Мизура — это увидеть что-то действительно невозможное, то, чего до него еще не видел никто. «Нас атакуют!» — от мыслей командира отвлек испуганный крик. Он тут же выскочил из своего шатра и огляделся. К атаке извне никто не был готов. Ведь какой дурак будет нападать на обученных наемников, Тем более, что помимо них, здесь есть несколько отрядов местного лорда. Он сам позволил орудовать на его землях при условии, что часть доходов отойдут ему в казну. Но вскоре Мизур выдохнул, ведь напало на них всего одно существо. Странное четырехрукое создание со щитами прикончило часовых рядом с клетками рабов и теперь просто замерло в ожидании следующего хода наемников. К этому месту уже стянулось несколько сотен бравых воинов, и они скалились, глядя на этого странного мужчину с лишними руками. «Командир, разрешите я выпотрошу его?» прошипел один из офицеров, вооруженный двумя массивными тесаками. «Не надо! Я сам!» — улыбнулся Мизур. И в правой руке показался меч, а в левой длинный кинжал. Ты зря пришел сюда, голупец! воскликнул мужчина, медленно подходя к странному существу. Ведь теперь ты не более чем очередной пленник, договорить он не успел. Стоило замахнуться мечом на щитоносца, и тот незаметным глазу движением ударил одним из своих щитов Мизура прямо в грудь. Затрещали кости, и командир наемников отправился в полет, пролетев метров в тридцать, Он упал на свой шатер, и это немного смягчило падение. Но подняться на ноги Мизур все равно не смог. Где-то вдалеке послышались звуки боя, крики боли, после чего загрохотали взрывы. Наемники, потеряв командира, метались из стороны в сторону, не понимая, что им делать. А Мизур сирежал и смотрел в безоблачное бирюзовое небо. В какой-то момент в небе показалась птица. Сначала мужчина не придал этому никакого значения, но чем дольше он смотрел в небо, тем больше замечал странностей. Голубь, что парил над ним, оказался необычным, как минимум потому, что сжимал в лапах рог. Оказавшись прямо над центром лагеря, пернатый что из силы дунул в этот рог, оглашая кругу писклявым, очень громким и противным воем. От натуги у него чуть не вылезли глаза из орбиты в момент, когда голубь дул в рог сильнее всего, Его бомбалюк не выдержал давления и выпустил буквально одну капельку, которая приземлилась в Мизуру прямо на грудь и с шипением прожгла кожу. Его не волновало то, что после воя рога послышалась стрельба сразу со всех сторон. Крики вокруг все нарастали, звуки битвы приближались, что-то недалеко взорвалось, и в небо взметнулся огненный столб. Но Мазура это уже не волновало. Он продолжал наблюдать за странным голубем, пока тот не скрылся из виду после чего закрыл глаза, и на его лице появилась улыбка. «Теперь я видел все. Я и не надеялся, что будет легко. Даже понимал, что, возможно, будут жертвы среди моих бойцов. Поэтому подготовил каждого из них и потратил немало энергии, чтобы повысить им живучесть. Есть такое заклинание, что способно на час заточить жизнь внутри человека. Даже в случае получения критических повреждений организма, человек останется жив. Остановится кровоток, дыхание. И если запустить систему организма заново, то его можно будет снова поставить на ноги без помощи некромантии. Этих наемников слабыми не назовешь. Да, мы напали неожиданно и застали их врасплох, поэтому нам удалось нанести критический урон в первые секунды боя но постепенно они начали собираться в организованные группы и идти на прорыв. Это не простые наёмники или бандиты. Среди них были могущественные маги, да и сами бойцы зачастую могли удивить интересными атакующими артефактами. Лагерь стоит здесь далеко не первый день, и они успели заработать на разграблении нашего мира немало денег. Отсюда и качественная копировка, и артефакты, и умелые бойцы. За время сражения... Нам сожгли два броневика и сильно повредили один из танков, причем это, несмотря на артефактную защиту техники, что в том числе должна помогать и от магии. Оставлять технику, пусть и сожженную дотла в этом мире нельзя, потому пришлось как следует повозиться, чтобы оттащить ее к порталу. Мало того, медлить нельзя, нужно все делать быстро, ведь кто знает, когда к врагу придет подкрепление. Пусть с наемниками мы как-то справились, отправив домой половину гвардейцев ранеными, Но в городе войск еще больше. Сейчас они закрыли ворота и собрались на стенах, но кто знает, когда они решатся на активные действия. На всякий случай отправил в город Голубя. Сейчас он порхает в небе, подсчитывает силы врага и заодно пытается подслушать разговоры командования. Потом расскажет Иннокентию, а что тот составит отчет о действиях и общении на мирцев в подобных случаях. Врага надо знать и понимать на будущее, какова их реакция в случае нападения на подобные лагеря. Думаю, мы это проворачиваем далеко не последний раз. Вещей в этом лагере, кстати говоря, на удивление много. Я даже не ожидал найти такой кладезь полезных предметов. Склады забиты провизией и оружием. Есть отдельный шатер, в котором складывали стрелы и снаряды для валист. А вот сами валисты еще не привезли. И это наталкивает на мысль, что лагерь планировалось расширить, как минимум раз в 10, если не больше. Иначе откуда здесь взяться таким запасом? Из приятного. Один из магов, видимо, перенервничал во время нашей атаки и немного напортачил с заклинанием. И вместо того, чтобы ударить по нам, зацепил один из складов с артефактами. Взрыв получился что надо. И теперь на окраине лагеря появилась воронка глубиной в 10 метров. К ней даже подойти невозможно. Ведь вокруг то и дело вспыхивают выбросы энергии и сверкают молнии. Возможно, там позже появится какая-нибудь магическая аномалия. Очень уж много артефактов было разом уничтожено в одном месте. Мои бойцы спешно собирали все, что только попадалось им под руки, и я иногда посматривал в сторону города. Нас оттуда видно прекрасно, но если что, мы тоже заметим вовремя, когда из города начнут выходить войска. С другой стороны, сейчас стражники и солдаты в городе больше заняты местным населением. Люди видели, как стремительно прошла атака, и как быстро мы разобрались с наемниками, Потому теперь там началась небольшая паника. Из порта вышло несколько кораблей, на площади буйствует народ, требует правителя защитить их и прогнать иномирцев. А то, что мы не из их мира, и так понятно. Местные редко пользуются танками и броневиками. — Спальный мешок почему оставил? Остановил я гвардейца, что с трудом тащил сложную палатку. «Так в него помочились, господин», — пожал он плечами. «Когда мы напали, в нем кто-то спал». «Не помочились, а придали предмету изюминку, подарив этому спальному мешку особую историю». Поправил его, вспомнив слова аукциониста. «Сворачивай, неси. Здесь ничего не должно остаться». Стоял и улыбался, глядя, как в сторону портала тянется вереница товаров. Новые, даже не распакованные доспехи в ящиках коней, тела врагов, оружие, стрелы, еда. Да, запасов провизии у них было немало. Вяленое мясо, несколько живых барашков, птица, запасы разнообразного зерна, мука, рыба. Также набралось немало замороженных огромных туш. Они тут мамонтов убивают, что ли? Хотя скорее похожи на здоровенную корову. На той стороне портала бойцов встречала самая настоящая армия крестьян. Они быстро перегружали содержимое прицепов в грузовики и сразу отвозили все на склад. Работали настолько спешно, что защищенная техника не задерживалась на той стороне дольше, чем на пять минут. Может, все же ведем сюда остальные войска? предложил Черномор, глядя на то, как много нам еще нужно перетаскать. Как-никак, и город рано или поздно вышли сюда бойцов. Придется бросать добро и отступать к порталу. «Мне будет слишком трудно поддерживать больше людей в нормальном состоянии», — помотал я головой. И так потратил немало энергии, чтобы присутствующие здесь не потеряли сознание от переизбытка энергии. И это если учитывать, что взяли мы лишь самых сильных. «Не переживай, мы не отступим, пока не унесем все», — похлопал его по плечу, а затем кивнул на Белмора. «Наш главный некрогрузчик уже поднял полсотни скелетов», заставив их также таскать тяжести на своем горбу. Несколько часов мы спокойно грузили ценности и увозили их домой. В лесу даже появилась новая дорога, и по ней же к нам приехал Торан. Собственно, он ее и проложил, пока ехал. «А ты вовремя!» — похлопал его по плечу. Как раз недавно ворота города открылись, и оттуда показался крупный отряд конницы. Сразу рваться в бой они не стали, и сначала вышли из города, собравшись в плотный строй только после этого медленно направились к нам. «Придумай что-нибудь, чтобы выиграть нам время». «Сколько надо времени хоть», — уточнил он. А я посмотрел на лагерь, на таскающих всё подряд скелетов и произвел примерные подсчёты, хотя этим должен заниматься мой аналитик. Правда, когда я заглядывал к нему в комнату, он выглядел совсем неважно. Может, стоило разрешить ему спать? «Час, два», — Торрен тоже посчитал примерно. И да, именно столько времени нам понадобилось бы на то, чтобы вынести все самое ценное. Но ведь мы выносим вообще все. «Ну, — почесал затылок, — сутки хотя бы, может, больше». «Мне что, крепостную стену возвести?» — взвыл маг, но я снова похлопал его по плечу, придавая ускорение в сторону врага. «Думай, думай, я в тебя верю. Требую за это выходной!» — встал он в позу, а я улыбнулся и утвердительно кивнул. «Мне не жалко, пусть человек отдохнет от работы, почему бы и нет. Он столько трудился, а впереди у него сложнейшая задача. Нужно возвести укрепление, не позволив врагу пройти к лагерю». «И что? Ты вот так просто дал ему выходной?» — удивился Черномор, который слышал весь наш разговор. «Ты, честно, не заболел?» «Да пусть отдохнет, он заслужил. От работы и алкоголя тоже надо иногда отдыхать», — развел руками. «А? От алкоголя?» переспросил старик, и только сейчас он понял, почему я так довольно улыбаюсь. «Да, сделаю ему непереносимость алкоголя на денёк. Пусть это спится, погуляет и...» И через пять минут от скуки снова вернется к работе. Всадники остановились примерно на середине, ведь их путь преградил глубокий ров с каменными шипами на дне. Торан решил, что строить слишком сложно и лучше копать. Так что он создал трещину в земле, раздвинул ее на 3-4 метра, решив, что этого будет предостаточно, а для себя выкопал несколько землянок и теперь пресекает все попытки врага перебраться на свою сторону. Но у противника тоже есть маги Земли. Они довольно быстро могут построить прочные каменные мосты, по которым всадники легко перейдут на противоположную сторону. Хотя, когда подобный мост провалился прямо под копытами первой лошади, доверие воинов к магам рухнуло вместе с тем скакуном на самое дно. Так и продолжалось дальше. Маги создавали мосты, предлагали воинам спокойно идти по ним, гарантировали их прочность, а Торрен, попивая вино, разрушал эти постройки, создавая в них едва заметные трещинки. Рынок, что располагался недалеко от города, тем временем стремительно пустел. Люди разбегались кто куда, торговцы спешно снаряжали обозы, а кто-то и вовсе бросал свои товары и спасался бегством, наплевав на упущенную выгоду. Своя жизнь все же важнее и ценнее, тем более, если ты простой продавец, и товар принадлежит купцу. Я же отправил Курлыка добывать монеты и легкие артефакты. Вдруг там оставит что-то в спешке. Пропадет ведь добро, надо спасать. Так что пернатый начал усиленно таскать все, что только попадалось ему на глаза, и складывал в отдельную кучку возле портала. В зависимости от размеров и ценности кучки насыплю ему потом зерна. Он это понимает, потому выбивается из сил, стараясь вырастить эту кучу до размеров небоскреба. А вскоре к нему присоединился его дед. Тоже любит зерно, а так как он заметно сильнее своего младшего родственника, то может переносить куда большие предметы. Правда, и складывает их он на свою отдельную кучу, но растет она с той же скоростью, ведь Курлык, глядя как старается его соперник, стал летать чуть ли не вдвое быстрее. Я, конечно, все понимаю, подошел к порталу и посмотрел на забытые голубями ценности спустя несколько часов. Но, пернатый, зачем вы принесли сюда бездомного? Мр! Врр! Развел крыльями курлык и указал на бородатого голубя. Вр! пробасил тот. «Эх, ладно, махнул на них рукой. И что мне с ним делать? Бедолага сидит в мокрых грязных штанах и рваной рубахе, хлопает глазами и не может понять, происходит ли это в реальности, или же ему прияснилось. Даже странно, выглядит слишком спокойным. Скорее всего, даже не сопротивлялся, пока бородатый голубь нес его сюда. «Ну, ладно, будем считать, что тебя привела сюда сама судьба», — вздохнул я и положил ему руку на лоб. А быстрая диагностика сразу ответила на многие вопросы. «Значит, травами любишь баловаться, да?» э — -э улыбнулся он, услышав знакомое слово. «Да, покидала тебя жизнь, а с виду вроде ты крепкий», — продолжил я изучать его организм. «У тебя жесткая зависимость, друг мой». Голубь не может принести взрослого человека, это невозможно. По крайней мере, так заявил бы любой здравомыслящий человек. А если так, значит, этого человека действительно привела сюда сама судьба, и как я могу отказать ей в услуги? Минут 15 у меня ушло на то, чтобы полностью вывести все посторонние вещества из его организма, после чего прошёлся и по всему здоровью, восстановил печень, поработал над кровотоком, как в теле, так и в мозгах. Подобные вещества крайне охотно убивают нервные клетки. Тем и опасны травы, точнее, регулярный их прием. А этот человек накачивал себя гадостью на протяжении 10-15 лет, не меньше. Так что поработать пришлось, но не сказать, чтобы было трудно. В конце создал несколько блоков внутри организма. Теперь этот человек не сможет злоупотреблять алкоголем и тем более принимать травы, даже если захочет. Но что что-то мне подсказывает, что этот бездомный теперь возьмется за голову и не упустит шанс вернуть свою нормальную жизнь обратно». «Помнишь, где его взял?» — подозвал к себе брата того голубя, и тот утвердительно кивнул. «Неси обратно». «Врррр!» — устало вздохнул тот, но приказ все же выполнил. Цепившись лапками в ворот одежды, он быстро замахал крыльями, и вскоре они поднялись над верхушками деревьев, направившись в сторону города. «Где-то в окрестностях Архангельска, побережье, примерно то же время». Черный тонированный внедорожник остановился на самом берегу, и из него вышли трое серьезных на вид мужчин. Все одеты с иголочки, подтянутые. Они молча некоторое время смотрели вдаль. Там развернулось морское сражение, и было заметно, как корабли под флагом Карибского королевства теснят имперский флот. Но так получилось не случайно. Вице-адмирал заранее оттянул основные силы и оставил лишь малую часть кораблей держать оборону, тогда как карибсы клюнули на уловку и скопили здесь больше сил. «Думаю, самое время приступить», — пробасил один из мужчин, и двое других согласно кивнули. Одаренные разошлись на несколько сотен метров и зашли в воду, погрузившись по пояс. После чего по очереди активировали свой дар и начали творить магию. Вода буквально забурлила от перенапряжения, и нарастающий гул с каждой секундой становился все громче, тогда как охранники и водитель поспешили убежать подальше. Они уже видели, как работают эти трое, и понимали, что находиться близко может быть опасно для жизни. Минута тянулась за минутой, а Боря как будто оживала. Волны, достигающие 15 метров в высоту, разбивались о камни, бушевали, ударяясь друг об друга. «Давай!» Выкрикнул одаренный, что стоял посередине и со всех сил ударил по воде. Его примеру последовали другие и раздался грохот, после чего появилась огромная волна. Она рванула на невероятной скорости в сторону Карибского флота, а бойцы побежали обратно к берегу. Фух! Выдохнул одаренный, стоило ему оказаться на суше. Думал, мозги сейчас сварятся. И не говори, согласился с ним второй. Сейчас они не могли стоять на ногах и на сушу их вынесли. Теперь же одаренным помогли присесть, чтобы они могли сами увидеть результаты своих трудов. Волна неминуемо приближалась к флоту, и на кораблях началось движение. До столкновения оставались считанные минуты, когда, к удивлению троицы, навстречу их волне бринулась вторая такая же, но больших размеров. И не прошло много времени, когда они столкнулись, превратив море в бурлящий котел. От силы ударов содрогнулась даже земля, и теперь в разные стороны начали расходиться волны, заставляя как корибцев, так и имперский флот спешно отступать. Но это не помогло, и многие корабли перевернулись. Какие-то затянуло в образовавшиеся воронки, другие просто разломало мощными волнами. «Эти сволочи еще одну волну создали», — выдохнул мужчина. Он посмотрел в бинокль и смог определить, на каком именно корабле собрались вражеские одаренные воды. Правда, эта информация бесполезна, ведь магическая волна движется в сторону скопления кораблей Черепанова, и остановить ее уже невозможно. Карибцы хитрые. Они не использовали своих одаренных, придерживая их на крайний случай. Будто знали, что будет подобная попытка смести их флот одной мощной атакой. Если слишком рано использовать волну, можно уничтожить, скажем, 15 кораблей. В масштабах такого сражения это ничто. Подобные потери никак не изменят баланс сил тогда как тебя возьмут как тепленького. Другое дело дождаться хода противника и ударить в ответ. Но в таких сражениях есть немало минусов. После такой битвы эти воды станут намного опаснее. Морские обитатели почувствовали вкус крови, их разбудило магическое возмущение, и теперь они не успокоятся, пока не получат добавки. Сопряженный мир. Город Ривмлан. Спустя час. Последние 15 лет жизни Артура де Мондельери прошли словно во сне. Успешный торговец, превосходный фехтовальщик, счастливый семенин. Он пал на самое дно и сам не смог осознать, как это произошло. А все началось с того, что по трагической случайности погибла вся его семья. Поначалу Артур заливал горе алкоголем, пытаясь отрешиться от суровой реальности. И пусть он старался как-то оставаться на плаву, поддерживая бизнес, но с каждым днём окончательно терял смысл своих стараний. Ради кого нужно продолжать барахтаться? Все, кто был дорог мертвы, так зачем ему продолжать жить? И если ему с каждым днем его дело становилось все менее интересным, то от партнёра были иного мнения. Постепенно они начали подсыпать дурманные травы, Артуру — в напитки. Сами покупали ему алкоголь и наливали, чтобы он, не останавливаясь, летел в бездну, на самое дно общества а сами тем временем постепенно переводили активы на свои имена. В какой-то момент разум полностью потерял связь с телом, и Артур начал осознавать себя лишь во снах. Стоит задремать, и он сразу понимает, до чего докатился за это время. Ощущает, как он упал на дно, и выхода оттуда нет. Но стоит наступить пробуждению, как его тело будто бы снова берет под контроль кто-то другой. Но сегодня Артур осознал, что дно, на котором он пролежал 15 лет, оказалось откидным. А под ним бездна, в которой он рухнул с головой буквально пару часов назад. Сегодня Артур пережил величайший позор для прежнего человека, которым он когда-то был. Его украл голубь. Но это было лишь началом. Артур закрыл лицо ладонями, вспоминая, как пернатый принес его к иномирцу. Вид мужчины был настолько убогий и жалкий, что иномерец побрезговал даже убивать его. И даже исцелил. Настолько плохо выглядел Артур в глазах чужака. Разумеется, мужчина никогда не слышал о таких могущественных лекарях. Не догадывался, что устранить зависимость и вывести из организма дурман можно в считанные минуты. Мало того, он почувствовал, как становится здоровее с каждой секундой. Тело налилось силами, и даже зрение улучшилось. Раньше правый глаз у Артура видел размыто, но теперь даже этот недуг пропал без следа. Сейчас мужчина стоит посреди улицы, выпрямившись в полный рост. Он уже и забыл, когда стоял так гордо, расправив плечи. Последние годы он ходил с горбленным, убогим, юродивым. Все смотрели на него с презрением, и его это устраивало. Вот только что делать дальше? Смысл жизни так и не появился. И зачем продолжать это бессмысленное существование? Да, пропала зависимость от трафа и алкоголя. Но ведь... Это ничего не меняет. Возможно, это и есть наказание, чтобы Артур осознал, насколько он жалок, и жизнь его не имеет никакой ценности. О, -о, -о смотри, Артурка! послышался насмешливый голос, и мужчина обернулся, увидев своих давних знакомых. Ты чего это стоишь? забыл. Это наш район. Четверо мужчин, шатаясь от выпитого алкоголя, вышли из соседней улицы и направились к нему. Эти торговцы рыбой и овощами, а заодно и постоянные клиенты местной дешёвой таверны, успели напиться и теперь для развлечений. «Нет», — тихо проговорил Артур, сжав кулаки. «Так больше не может продолжаться», — процедил он сквозь зубы. «Я от мое имя верну свое состояние. И, пожалуй, теперь у меня есть новая цель». За пятнадцать лет Артуру сделали немало зла. Многие, кто попадался ему на жизненном пути, будто бы считали своим долгом как-то унизить его или навредить. Артуру, совершенно безобидному человеку, он никогда не убивал невинных, не воровал, не грабил. Его порядочность не смог спрятать даже беспросветный дурман. Но так или иначе, каждый старался сделать какую-нибудь пакость или самоутвердиться за счет того, кто не сможет дать сдачи. И теперь пришла расплата. На лице Артура появилась улыбка. А четверо ублюдков, что шли к нему, чтобы выбить пару монет или просто намять еродиума мбака, не подозревали, что перед ними стоит совершенно другой человек. Артур де Мондольери, некогда успешный торговец, прекрасный фехтовальщик и преисполненный чистой ярости боец, что копил злобу на протяжении долгих 15 лет. Вот так случайный голубь и поступок лекаря кардинально изменили судьбу человека, а то и всего города. «А ведь какая-то хорошая преграда! Ров. Торрен и правда заслужил себе выходной, ведь он сдерживал врага двое суток. За все это время мы подчистую обнесли лагерь, собрали 50 килограмм артефактов, даже не зная, сколько тонн реномирного железа в виде доспехов и оружия. Жаль, только баллисты так и не привезли. Их бы я тоже увез с превеликим удовольствием. Под конец люди валились с ног, но благо Белмра поднял больше скелетов, чтобы помогали таскать тяжести. И не только их. Спальные мешки, шатры, причем даже порванные и обожжённые магией. Плевать, у каждой вещи есть своя история, и это можно продать за хорошие деньги. Камень с дороги, кстати, куда погрузили? <приниму> уточнил его последнего гвардейца, что вышел из портала. как из споп один. Начал заикаться он. А мы камень не вывозили. Разрешите вернуться и закончить работу. Да я шучу, рассмеялся я и похлопал по блинешего бойца по плечу. «Всем выходной! Отоспитесь и отдохните!» Ответом мне было нестроенное благодарное гудение десятков голосов, после чего бойцы расселись по машинам и направились в замок, тогда как я запечатал портал и напитал его энергией. «Мы сюда еще вернемся. Очень хорошее место». Окрестности города Ривмлан. Бывший лагерь наемников. «Как?» Наместник города стоял ровно по центру места, где еще недавно был лагерь. Прямо здесь был установлен шатер командира, а теперь вокруг просто голая земля. «Как? Почему?» Мужчина был готов рвать на себе волосы. «Я все понимаю. Пришли, победили, разграбили. Но колышки для палаток им зачем? Ответь мне, Ганье, зачем им колышки?» Он схватил за ворот одежды своего помощника и, подняв над землей. Пытался вытрясти из него ответ. Г -г -г -г «Господин!», «Г -г -г -господин <звык> Заикаясь, прокричал помощник, и наместник постоял его на землю. «Они даже собаку украли!» «Варвары!» — вызвал тот. Дикари! Они что, едят собак?» «Нет, наверное!» — воскликнул помощник. «Они утащили собаку вместе с будкой!» «А это что?» Удивился я, указав Черномору в сторону. Вокруг довольно оживленно, все носят какие-то вещи, что-то отправляется на склад, что-то в отдельное хранилище, что-то в башню артефактора. Э? Черномор посмотрел в указанном направлении и расплылся в улыбке. Там его гвардеец играл с черным дворовым псом. Боец на седьмом небе отчасти, тискает пса, чешет ему пузо. Да и тот очень доволен таким вниманием. «Это Геннадий, мы с ним служили». Вздохнул старик. «Он отозвался по первому моему зову и прибыл на помощь без лишних сомнений», — кивнул он своим мыслям. «И знаешь что? Я еще никогда не видел, как он улыбается. Десять лет его знаю, он всегда был хмурым, а сейчас уже шесть часов возится с этим псом и даже смеется. Он напомнил ему собаку из далекого детства. Шариком звали». «То есть мы что, и собаку украли?» — помотал я головой. «Выходит, что так». Развел руками старик. — Ладно, — вздохнул я. да Докатились. Начали с гусей, переключились на собак. Подошёл к бойцу и посмотрел, как он играет с дворнягой. — Геннадий, тебе нравится эта собака? — ваш светлость, прошу понять! — он подскочил и вытянулся по струнке. — Шарика не отдам, не могу. Выполню любые приказы, понесу любое наказание, но прошу, разрешите его оставить. — Да я не собирался его забирать, — удивился а затем почесал шарика за ухом. «Интересная собака. Умная. Но прежние хозяева сволочи, еще те, болячек у нее немало», задумался на пару секунд. «Шесть лет». «Что, простите?» «Проживёт шесть лет что простите проживёт 6 лет пожал плечами, а Геннадий сразу погрустнел. «Ладно, теперь 15 Боец тяжело вздохнул, а потом слегка улыбнулся. «Ой, всё, 25 махнул на них рукой, а вот того блеснули слезы на глазах. «Ладно, убедил, шестьдесят пять!» «И не годом больше!» — сверкнула зеленая вспышка, и по телу собаки пробежала волна энергии. Все, собака здорова!» «Так это... Я же столько не проживу!» — задумался Геннадий, а я подняла одну бровь. «Ой, ничего страшного, детям передам, будут следить за ним. Или он за ними?» — он посмотрел в удивительно умные глаза дворняги. На этом оставил их. «Впереди у них есть еще много времени». Но Геннадий внес немалый вклад в добычу товаров из другого мира в первых рядах сражался с наемниками, потому заслужил законный отдых, тогда как Тимофей пока не заслужил. Сходил к нему на склад и проверил качество сортировки добытого. Все же скоро прибудут торговцы, и нужно представить им достаточно. Насколько помню, они хотели прилететь на двух грузовых самолетах, так что отдать можно лишь часть то, что явно нам не пригодится. Мокрые спальные мешки, рваные палатки, помятые доспехи, и испорченные мечи, думаю, подойдут прекрасно. Этого у нас хватает с запасом. Пока мы воевали, маги земли соорудили новую пристройку к замку. Правда, она немного не влезла, а у нас тут и без нее построек хватает. А что делать, когда строение не влезает? Правильно, двигать крепостную стену». Пусть маги ругались, но они это сделали, и теперь у меня есть моя личная галерея для показа картин и артефактов из другого мира. Зачем мне это? Все для удобства скупчиков. И самое главное, для повышения цены на товары. Ты можешь продавать картину всемирно известного автора, но если будешь показывать ее в грязном подвале, то получишь за нее соответствующее. Люди смотрят, как ты ценишь свои вещи, выставленные на продажу. И если не ценишь, то получишь за них копейки. Разумеется, продавать эти предметы я буду через аукцион. У них свои торговые площадки, и они сами умеют правильно преподносить товар. Но от аукционистов и их впечатление о моих товарах зависит то, скольким людям они отправят предложение поучаствовать в торгах. А чем больше потенциальных покупателей, тем выше будет цена. «Михаил, ты вроде говорил про два самолета. От просмотра галереи меня отвлек Черномор. «Ну да, мне так сказали», — кивнул ему. «Значит, что-то не так», — вздохнул старик. «Их шесть». Я вышел на улицу, когда они уже начали приземляться. И правда, шесть стальных монстров заняли всю взлетную площадку, и некоторым пришлось приземляться за территорией замка на ближайшее поле. Матеры, однако, антикварчики. Вскоре из первого самолета вышли сами торговцы во главе с их директором. Мне сразу не понравилось, насколько они выглядят хмурыми. Что-то действительно не так, и надо понять, что именно». «Мы прибыли, как и договаривались, но планы немного поменялись», проговорил директор, подойдя ко мне. «Эти планы связаны с тем, что в ваших самолетах армия», улыбнулся я. «Просканировать их на сердцебиение нетрудно, хоть на них и артефактная защита». «Некоторым образом», кивнул тот. За спиной директора встали остальные торговцы и несколько мощных суровых охранников. И они заметно напряглись, когда Черномор достал свой тесак из ножен и положил себе на плечо. «Тогда назовите мне вескую причину не убить здесь сразу всех!» Моя улыбка стала еще шире. «Как минимум у тебя ничего не выйдет», – пробасил один из охранников. «Ой, ведь никто не запретит мне попытаться!» – расправил руки и по ним пробежали зелёные сполохи. Мышцы налились силой, защита сердца и мозга напиталась энергией. И я готов к бою. Эх, не хотел показывать им защитника и кровавую магию, но, похоже, придется. «Михаил!» Из второго самолета вылез старик и ловко спрыгнул на землю. «Я могу назвать тебе причину!» Повернулся в его сторону. Микка, вот он мне смутно напоминает. Тем временем старик улыбнулся и пошел к нам. «Например, убивать своего императора как минимум неприлично». «А, точно, вспомнил. Да ты ведь император». «С моей стороны некрасиво было прибыть без приглашения», – пожал плечами он. «Но мне срочно требуется твои услуги». Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.